в Южном Судане. Мне удалось купить в Эль-Обейде авиабилет до Хартума, где уже несколько дней находился Хорст, прибывший туда поездом. 30 часов пути Хорст вместе с обезьяной провел на открытой платформе под лендровером, не желая ни на минуту оставить без присмотра ценные материалы камеры Поездка оказалась для обоих муками ада. Покрытый железом пол платформы до того раскалился, что обжигал при одном прикосновении. Но под машиной образовалась тень, где Хорст со своей перепуганной обезьянкой имел возможность спрятаться от нестерпимой жары. Дом, в котором мы наконец смогли отдохнуть после утомительной поездки, был окружен тенистым садом. Обезьянка-рези, теперь разгулившая без поводка, от души нарезвилась среди деревьев. По ночам она спала где-то в кронах, но вставала с первыми лучами солнца и до наступления сумерек крутилась неподалеку от нас. Вообще-то мы хотели как можно скорее вернуться в Германию, но господин Мубарак шадат уже давно специально для нас подготовил поездку в Южный Судан. Такое великодушное приглашение суданского правительства я не могла не принять». Мы намеревались продать лендровер в Хартуме с тем, чтобы оплатить обратные авиабилеты в Мюнхен. В Судане такая машина ценится дорого. Мы передали автомобиль сотруднику господина Вайстрофера, который во время нашей поездки по Южному Судану обещал позаботиться о его продаже. Незадолго до отъезда мне пришлось еще раз поволноваться. Исчезла рези. Мы предприняли большую поисковую операцию. Несколько дней жили только этим. Опросили сотни домов. Делая объявления по телевидению и радио, я обещала награду за любые сведения об обезьянке. Никто не откликнулся. Даже полиция участвовала в этом деле, но безрезультатно наша рези, которую мы так полюбили, исчезла. Утешала лишь, что здесь ей будет намного лучше, чем в холодном Мюнхене, где я планировала отдать ее в зоопарк Гелла Браун. Нашей первой целью был Малакаль, маленькая столица в провинции Верхний Нил. Местный губернатор подготовил к нашему приезду обширную программу. Меня интересовало, какие следы недавних беспорядков удастся найти в этом городе. Мы посетили школы и больницы, говорили с врачами и католическими священниками. От них надеялись узнать подробности о кровавых боях, но собеседники умело уходили от всех вопросов. Однако выяснилось, что и отец пиу и два духовных лица из Танзании вновь могли беспрепятственно проводить службы. В религиозном объединении United Church о жертвах революции также предпочитали молчать. Особенностью United Church были воскресные богослужения, во время которых каждые полчаса выходил один из шести священников, владевших разными языками. У каждого племени провинции Верхнего Нила имелся свой собственный духовный наставник – у Динка, Шелуков, Нуэров, Ануаков и других. Побывав в деревнях Динка и Шелуков, мы нигде не обнаружили следов боев или сгоревших хижин. Вероятно, за это время их просто убрали. Здесь я снова встретилась с королем Шелуков, и мы даже участвовали в совместной прогулке. Авторитет монарши особо непререкаем, каждый шелук с почтением бросался перед ним на землю. Вау, столица южной провинции Бахр-эль-Газаль, была нашей следующей целью. Это плодородная область, где проживали Динка, самое большое племя в Судане. Как и шелуки, Динка – воинствующее племя, и некоторые из них воевали против северных суданцев. Но и здесь не оказалось никаких разрушений. Вау со своим выдающимся собором город, в противоположность Малакалю, очень чистый. На улицах нам встречались добротно, почти по-европейски одетые люди. Ощущалось благосостояние, объяснимое наличием успешно работающей промышленности. Нам показали недавно построенную консервную фабрику, оснащенную русскими станками. Здесь плоды манго перерабатывались в соки и мармелад. Этой продукцией снабжался весь Судан. Зажиточными коммерсантами были преимущественно греки. К нашему удивлению, в католическом храме нам разрешили фотографировать и делать киносъемки. Богослужения начинались с шести часов утра и проводились четыре раза в переполненном помещении. Это была самая большая церковь, которую я видела в Судане. Там с нами произошел забавный случай. Когда Хорст вблизи алтаря снимал, как священник дает верующим просфорки, чернокожие прихожане смотрели на моего помощника с умилением. Они приняли его за Христа. За время экспедиции он потерял 20 килограммов, руки и ноги стали тонкими, лицо валившимся, да и борода действительно придавала ему сходство с изображением Христа на иконе. Хорст перевел дыхание только когда выбрался наружу. Любопытно, как в ВАУ проходила выборная кампания. Представителям различных племен раздавали листки для голосования, на которых виднелись отпечатанные символические знаки – крокодил, бык, антилопа или даже дерево. Местные жители знали, кому из-за их вождей принадлежит символ. Они делали свой выбор оттиском большого пальца. Избиратели стояли перед столом с листочками для голосования в очередях. Нам позволили посетить и тюрьму. Там содержалось свыше 400 человек, среди которых находились и убийцы, мужчины или женщины, приговоренные к пожизненному заключению. Преступления они совершали в основном из ревности, некоторые ожидали амнистии. Смертной казни в Судане не существовало. Большинство заключенных выполняли ручную работу. Женщины изготавливали поделки из соломы. Мужчины занимались резьбой по солоновой кости. Нам разрешили поговорить с ними с помощью переводчика. Похоже, свою участь они воспринимали спокойно. Через семь дней после посещения различных деревень Динка мы покинули Вау. Из-за невыносимой жары я впервые немного утомилась от Африки. Мы скучали по родине, по лесам и зеленым лугам. по прохладе и по нашей кухне. Поездка еще не закончилась. В нашей программе значилась также самая южная из провинции Судана – Экваториальная. Там, как рассказывали, во время пресловутых беспорядков дело доходило до жесточайшего кровопролития. По сравнению с Вау, Джуба выглядел мертвым городом. О прошедших событиях здесь напоминало очень многое. Нас всегда сопровождали двое полицейских, и это было обязательным условием любых перемещений. За Торитом мы получили куда более мощную вооруженную охрану, и продолжать поездку пришлось в бронированном военном транспорте. Рядом ехали танки-амфибии и армейские грузовики с вооруженными солдатами. Должна сознаться, у меня было тяжело на душе, Особенно, когда через несколько часов я оказалась вынуждена пересесть в небольшой танк. Мы ехали по холмистой горной местности, заросшей тропическими растениями, как в джунглях. Отчетливо представлялось, насколько непросто воевать со спрятавшимся в густых зарослях врагом. Мы прибыли в тарит к месту расположения главной ставки армии, без происшествий. Нам была оказана редкая честь. Мы смогли посетить центр недавних боев. Нас принимал совсем еще молодой армейский офицер, отвечавший на все мои вопросы с большой охотой. Мы спорили до глубокой ночи. Впервые я получил возможность услышать из первых уст о почти неразрешимых политических, этнологических и религиозных проблемах между северными и южными суданцами. Но чтобы составить полную картину, Необходимо было переговорить с обеими сторонами. Мы поразились танцу латука, значительно более первобытному, нежели официальные танцы в деревнях Динка. Латука использовали большие барабаны, кожу которых постоянно подогревали горящей соломой. Лица раскрашены красной золой, в руках копья с развивавшимися черными длинными волосами зверей на острие. Дикими прыжками и криками танцоры доводили себя до все большего и большего экстаза. Своим ритуальным действом вокруг сложного из дров особым образом костра они как бы пробуждали демонов, снявших оковы. Это зрелище выглядело тем более впечатляющим, что все происходящее лишь в последнюю очередь рассчитывалось на зрителей, целью было дать волю своим страстям и освободиться от них. Как раз когда танец закончился, мы пережили драматическую сенсацию. Радио передало из Хартума о смещении правительства. Прежнее руководство страны и его окружение были арестованы. Зачинщиком Пучча стал офицер Джафар Нимейри. Нас как будто поразило молнией. Я испугалась. Вероятно, уже арестованы и губернаторы, и шефы полиции, которые... Так нас поддерживали, чьими гостями мы, собственно, и являлись. Вторая революция, пережитая мной в Судане. Меня изумило, как спокойно восприняли это сообщение офицеры, среди которых мы находились. Комендант в Торите поспособствовал, чтобы нас незамедлительно доставили обратно в Джубу. Там я впервые пережила приступ малярии с высокой температурой и сильными болями в конечностях, но, приняв резахин, оправилась удивительно быстро и скоро встала на ноги. Полетев через два дня в Хартум, мы их своему успокоению увидели в аэропорту друзей и знакомых. Они еще не освоились ситуации. Мы с волнением слушали их рассказы. Радиоцентр, мосты и официальные здания захвачены. Повсюду стояли танки, на улицах полно военных. Самое плохое известие я получила только вечером. Сотрудник Вайстрофера, у которого мы остановились, и в этот раз сообщил, что угнали Лендровер. Наш хозяин по легкомыслию дал его опробовать предполагаемому покупателю, и с тех пор машина исчезла. Вероятно, полагал он, машина уже по ту сторону границы в Эфиопии. Это было уже слишком. Врач сделал мне укол с успокоительным лекарством. В подобной ситуации хаоса никакой надежды на возврат машины не оставалось. А без ее продажи у нас не хватало денег на обратную дорогу. Я впала в отчаяние. Через несколько дней совершилось нечто невероятное. В сознании, затуманенном после лекарства, я увидела в дверях моей комнаты две фигуры. Хорста и Норы, секретаря Вайстрофера. «Машина здесь, мы ее нашли», — услышал я чей-то голос. Но так как я посчитала это дурной шуткой, а сама находилась в перевозбужденном состоянии, у меня случился приступ буйного помешательства. Я била все вокруг себя, укусила нору, которая хотела меня успокоить, царапала лицо. Мне сразу же сделали укол. Позднее мне рассказали, что произошло в действительности. Нора, решительная молодая женщина, совершила безумный поступок. Увидев на главной улице города посреди бесчисленных мчащихся машин наш Лендровер с еще не снятой, висящей вверх ногами вывеской «Суданская экспедиция», она стала преследовать машину, перегнала ее и остановилась посередине улицы. Затем заставила перепуганного вора, оказавшегося режиссером суданского телевидения, выйти из автомобиля, передать ей ключи, Отвезла свою машину в надежное место, села в нашу и умчалась. Но она сделала для нас еще больше. Ей удалось удачно продать этот лендровер, невзирая на возникшие проблемы с таможней. Так она стала нашим ангелом-спасителем.